Глава 24 За свою жизнь Инара видела более высокие и величественные дома, но особняк Хантера Ковингсона тем не менее поражал. Он был белый, словно свадебный торт, двухэтажный, и вдоль главного фасада до самой крыши тянулись дорические колонны, создавая широкое тенистое крыльцо. «Не менее 20 комнат в главном здании», — подумала Инара. А еще похожая на сарай-конюшня, с одной стороны, и, примыкавшее к зданию сзади, дополнительное крыло. Там, судя по относительной простоте, скорее всего, жила прислуга. Земля, на которой стоял особняк, тоже впечатляла. Хотя бы зеленью аккуратно постриженных лужаек и кустов. Окружающий ландшафт представлял собой пустыню грубых коричневых оттенков. Кое-где попадались растения, но в основном это была пустыня. Тратить столько воды на орошение сада в таком страдающем от засухи регионе Настоящее расточительство. Было еще раннее прохладное утро, но садовник уже постригал изгородь. Он ненадолго прервал работу, чтобы посмотреть на проходящую мимо Инару, шаттл который всего пять минут назад опустился перед особняком. Садовнику хотелось узнать, в чем дело, но еще больше интерес у него вызвала женщина, очевидно, компаньонка. Он коснулся пальцем широких полей своей шляпы, А Инара в ответ подарила ему одну из самых своих ярких и приветливых улыбок. Она поднялась по небольшой лестнице к парадному входу. Дверь открылась раньше, чем Инара успела нажать кнопку звонка. Инара с одного взгляда поняла, что ее встречает не слуга, не дворецкий, и, скорее всего, телохранитель. На пояс у него висел пистолет, лицо напоминало каменную плиту, а глаза смотрели цинично и нагло. «Вы кто?» — требовательным тоном спросил он. «Инара, сэрра». «Меня ждут». «Черт, с два! Никого тут не ждут». Она едва заметно нахмурилась. «С кем я разговариваю?» «Кто я, не ваше дело», — отрезал целохранитель. «А мистер Ковингтон дома?» «Мистера Ковингтона дома нет». Инара притворилась взволнованной. «Это какая-то ошибка. На это утро у меня назначена встреча с ним. Ровно в восемь. Вот мое удостоверение». Она показала ему свою лицензию и удостоверение компаньонки, на которых стояли знаки дома Мадрасса. Телохранитель уже сам догадался, каким ремеслом она занимается, и поэтому лишь в полглаза посмотрел документы. «Его в самом деле нет?» спросила Инара. «Уехал с планеты по делам. Вам точно назначено?» «Тут дело такое. Мистер Ковингтон, насколько я знаю, с компаньонками не общается. У него есть альтернативные способы удовлетворения своих потребностей. Но вы понимаете, о чем я». «Наверное, тут какая-то путаница». Теперь Инара уже играл роль человека, сильно сбитого с толку и возмущенного. «Таких ошибок попросту не бывает. У меня была твердая договоренность с мистером Ковингтоном о встрече в этот час. Мы обо всем условились более месяца назад, и я проделала долгий путь, чтобы прибыть сюда. Мне очень хочется пожаловаться на него в гильдию за то, что он зря потратил мое время. Его по меньшей мере оштрафуют, а если все пойдет по моему, то еще и включат в черный список. «Ну, извините», — сказал телохранитель, не проявляя ни малейших признаков раскаяния. Инара встала в дверном проеме, чтобы он не мог захлопнуть дверь у нее перед носом. «Могу я обратиться к вам с небольшой просьбой?» Он не ответил «нет», и поэтому она продолжила. «Я провела в шаттле почти три дня. Запасы воды на исходе, и, если честно, мне хотелось бы освежиться. Нет ли здесь ванной, которой я могла бы воспользоваться? Я только на пять минут обещаю. Вы так меня обяжете?» Если Инара врубала свое очарование на полную мощность, устоять не мог никто. Возраст, пол, сексуальные предпочтения, профессиональный долг — все это не имело значения. Внутренние барьеры человека просто таяли, словно лед в пламени горелки. Телохранитель не мог отказать ей. Так же, как не мог остановить прилив или помешать солнцу закатиться. Не знаю. «Пожалуйста». Последние сомнения, которые, возможно, еще оставались у него, испарились. — Ну ладно, это там. Следуйте за мной. — Вы так добры. Как вас зовут? — волтер волтер вы так добры. На пухлых губах Уолтера заиграла довольная улыбка. Инара вошла в огромный холл с широкой винтовой лестницей и паркетом из тикового дерева, отполированным до ослепительного блеска. Ванная комната внизу была отделана золотом и мрамором. Инара ненадолго пустила воду и, глядя в зеркало, немного подправила свой сложный макияж в стиле театра Кабуки и внутренне приготовилась к тому, что должна сделать дальше. Когда Инара вышла, телохранитель Уолтер ждал ее у дверей. «Я ухожу», — сказала она. «Непременно передайте мистеру Ковингтону, что я разочарована. Я все еще опечалена необъявленной отменой встречи. Но ваша учтивость, Уолтер, во многом смягчила чувство обиды. Ой, что это у вас на шее?» «Похоже, ниточка. Разрешите?» Не дожидаясь ответа, когда он даст согласие или даже попытается сам снять нитку, Инара провела рукой по его толстой шее. «Странно», — сказал Волтер, — «кожа как будто онемела». «Все знают, что прикосновение к компаньонке обладает самыми разными эффектами». «Да, но это не...» Его глаза поплыли из стороны в сторону, он зашатался. «Какого хрена?» «Что ты со мной сделала, ведьма?» — спросил он заплетающимся языком. «Волтер — это быстродействующее и успокаивающее средство, проникающее через кожу. Через час ты проснешься с чудовищной головной болью и страшной жаждой, но другого вреда оно тебе не причинит». Волтер попытался схватить ее, но действовал вяло и не скоординированно. У него подкашивались ноги, и он едва мог стоять. «У компаньонок есть несколько таких трюков». на тот случай, если клиент станет агрессивным или нарушит какие-нибудь правила. Может, присядешь?» Она подвела его к позолоченному креслу. «Это лучше, чем просто рухнуть на пол». Уолтер тяжело сел, его веки закрылись. Он уронил голову. «Зря поверил шлюхе». Он басовито захрапел. «И поскольку ты мне это сказал?» обратилась Инара к отрубившемуся охраннику. «Мою совесть это дело будет мучить еще меньше». Она стянула с конца указательного пальца овальную прозрачную нашлепку на непроницаемую мембрану, которой была нанесена доза успокаивающего. Весь препарат уже должен был перейти в тело Уолтера, но Инара, тем не менее, осторожно скатала мембрану и положила в карман. В этот момент в холл вошла горничная со стопкой сложенных полотенец в руках. Она бросила один взгляд на Инару, на обмякшего храпящего Уолтера, Ее лицо вытянулось от удивления. Кажется, она была готова закричать. Инара поспешила, к ней изображая тревогу. «Помогите!» — сказала Инара. «Этот человек только что рухнул в кресло. Я не знаю, что произошло. По-моему, он нездоров». Слова Инары, похоже, горничную не убедили. «Я не знаю, кто вы и что вы здесь делаете, но нам сказали, чтобы мы остерегались всех чураков, даже красиво одетых. Могу себе представить. Поверьте, я не желаю вам зла». Но, с другой стороны, я не могу допустить и того, чтобы вы орали тут во всю горло». Она уже находилась на расстоянии вытянутой руки от горничной. Действовать хитроумно и утонченно уже было некогда, и поэтому Инара словно топором рубанула ладонью по ее сонной артерии. Удар ненадолго прервал поступление крови в мозг горничной и ошеломил ее. Этого времени Инаре хватило на то, чтобы нанести второй, тщательно нацеленный удар по блуждающему нерву. Горничная мгновенно потеряла сознание и начала падать. Инара поймала ее и потащила к двери, через которую та вошла. Инара уложила горничную на пол прачечной, среди полок с высокими стопками одежды и свежего белья. Затем, забрав из хола полотенце, она свернула одно из них и положила под голову горничной. Служанка, как и Уолтер, очнется с головной болью, но, по крайней мере, не будет страдать от онемевшей шеи. Сострадание было одним из главных качеств компаньонки, даже в тех случаях, когда приходилось прибегать к насилию.